Лотос. Тени катятся в излучении по серебряной воде. Лотос плавает задумчиво, словно лебедь при луне. Настоящий или египетский лотос состоит в отдалённом родстве с нашей кувшинкой. Цветы его, белые, жёлтые и розовые, значительно крупнее, чем у кувшинки. В древнем Египте он был посвящён богине плодородия Изиде и богу солнца Осирису. Осирис изображался сидящим на листе лотоса, а бог света Horus на цветке. Этим была выражена связь цветка с солнцем, который, как и цветок кувшинки, раскрывается утром, а вечером опускается в воду. В государственном гербе Египта с древнейших времен красуются пять лотосовых цветов, а скипетр, знак власти египетских фараонов, делался в виде цветка лотоса на длинном стебле. Цветок и бутоны лотоса выбивались на египетских монетах, изображением его украшали колонны египетских дворцов и храмов, в основании которых находились листья лотоса, а в верхней части — связка стебля с цветами и бутонами. Более пяти с половиной тысяч лет назад египтяне изображали лотоса на гробницах, а на алтарях — жертвоприношений. Он символизировал воскресение из мертвых, хотя в иероглифах египтян означал радость и удовольствие. Женщины, идя в гости цветами лотоса, украшали прически — Держали их букеты в руках. Любуя с цветком и вдыхая его аромат, ебтяне заметили, что лотос очень светолюбив. Он может раскрываться и при восходе солнца, и при восходе луны. Связывая лотос с плодородием, они придумали и своеобразную пословицу. «Много лотосов на воде, велико будет плодородие». Они первыми стали употреблять в пищу семена и корневища этого растения. Учёный ботаник Теофраст писал: "Гловки лотоса египтяне складывают в кучи, где они подвергаются гниению, пока не разрушатся их наружные оболочки. После чего семена промывают в воде, сушат и толкут, а из полученной муки пекут хлеб". Кроме белого лотоса, В Египте встречается ещё и голубой нильский лотос, который они называют небесной лилей. А в Тибете, Индии и Монголии растут даже ярко-красные. Любят лотос в Индии и почитают до сих пор, воспевая его в ритуальных танцах. Если танцовщица складывает руки на уровне лица пальцами вверх, это означает спящий лотос. Если шевелит пальцами и раздвигает их, распускающиеся росстене. В Махабхарате описывается лотос, который имел 1000 лепестков, сиял как солнце и рассеивал вокруг восхитительный аромат. Этот лотос, по поверьям, удлинял жизнь, возвращал молодость и красоту. А лотос в Индии является символом чистоты. Воростая из грязи, он никогда не бывает испачкан. И потому его сравнивают с целомудренным человеком, к которому не пристаёт никакая скверна. Таким целомудрием индийская мифология наделила богиню Шри или Лакшми, супругу Вишну, которая считалась покровительницей плодородие и процветания. Её называли рождённая лотосом. стоящая на лотосе окрашенная лотосом в медальоне ступы в сангхи богиня Шри изображена стоящей на лотосе в окружении листьев и цветов она переплывает океан Николай Константинович Рэррих в одном из очерков писал к чёрным озёрам ночью сходятся индийские женщины звонят в тонкие колокольчики вызывают из воды священных черепах их кормят в ореховые скорлупу вставляют свечи пускают по озеру ищут судьбу гадают живёт в индии красота женщины эти шли к озёрам поклониться лотосу в индии лотос считается священным растением древние индусы представляли землю в виде цветка лотоса И культ лотосовой богини плодородия был широко распространён в земледельческих культурах страны. И, наверное, потому с наидревнейших времён по настоящее время многие пространства молитвенных стен буддийских храмов и монастырей украшаются изречением: Ом мани падме хум. Будь благословен драгоценный лотос. В изобразительном искусстве известна композиция из богини лотоса, обнимающей стопы Вишну. А властелин вселенной порождает из тела гигантский лотос. По мере роста тысячелепесткового золотого лотоса растёт вселенная. Лепестки дают начало горам, лесам, рекам и долинам. А красный лотос и поныне является эмблемой современной Индии. существует даже поговорка: "цветы лотоса корабль", на котором утопающий среди океана жизни может найти своё спасение. И в Китае лотос почитался как священное растение. В даосском фольклоре добродетельная дева Хэ Сяньгу изображалась держащей в руках цветок открытой сердечности лотос. или жезл с элементами этого цветка там лотос также олицетворяет чистоту, самомудрие, плодородие, производительную силу, он символ лета и является одной из восьми эмблем удачного предсказания изображение лотоса играет важную роль в китайском буддийском искусстве, в частности в живописи На западной части неба древние китайские художники обязательно рисовали лотосовое озеро. Лотос, растущий на этом озере, по их представлениям общался с душой умершего человека. В зависимости от степени добродетельности человека в земной жизни, цветы лотоса распускались или вяли. Из Египта, Индии и Китая символика лотоса проникла и в другие страны. В золотом челне в форме лотоса совершает одно из своих путешествий древнегреческий герой Геракл. Наряду с цветком лотоса немалое значение в символике имеет и лотосовое дерево. В той же греческой мифологии нимфа Лотис, Лотида, спасаясь от преследовавшего её Приапа, превратилась в лотосовое дерево. По преданию Тот, кто отведает цветов лотоса, никогда не захочет расстаться с родиной этого цветка. Волшебные свойства отнимать память приписывается лотосу по созвучию его названия с греческим корнем лат, обозначающим забвение. Девять населено с ней раздражённые бури по тёмным рыбообильным водам. На десятый к земле латофагов, пищи цветочной себя насыщающих, ветер примчал нас. Вышел на твёрдую землю и свежей водою запавшись, нас скоро лёгкий обед мы у быстрых судов учредили. Свой удовольство в голод, питьё мы едою, избрал я двух растоropнейших самых товарищей наших. был третий с ними глашатай и с ведать послалых ах каким мы достигли людям вкушающим хлеб на земле изобильный дарами мирны хани латафагов нашли там и посланам нашим зла латафаги не сделали их с дружелюбною лаской встретив им лотоса дали ответить они но лишь только Сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно всё позабыл. И утратив желание назад возвратиться, вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный лотос собирать, навсегда от своей отказавшись отчизны. Силой их плачущих к нашим судам притащив, повелел я крепко их там привязать к корабельным скамьям, остальным же верным товарищам дал приказание не мало не медля всем направорны сесть корабли чтобы из них некоторые ни лотосом сладким прильстясь от возврата домой не отрёкся события эти описанные гомером происходили более 30 веков назад на острове Джерба который лежит в средиземном море около берегов южного туниса Трудно согласиться сегодня с тем, что лотос обладает той чудодейственной силой, которой приписал ему Гомер. Но Гомерово лотофагии, питающиеся лотосом, выбирали себе для жилья один из очаровательных уголков земного шара — остров Джерба. Морской климат на Джербе лишен обычной сырости, потому что рядом расположены африканский берег и пустыня Сахара с ее сухими ветрами. Яркое солнце стоит над островом почти круглый год, но благодаря морю, окружающему землю, здесь нет палящего зноя. Пейзаж дополняют густые метелки пальм, вечно зеленые сливы и великолепные пляжи из мелкого золотого песка, вытянувшиеся по всей стокилометровой береговой линии. Пища из лотоса также не выдумана. В Японии и Китае готовят различные блюда из корней и листьев этого растения. В тех же Японии и Китае с давних пор отмечают праздники, посвященные лотосу, которые проводятся очень торжественно. В 1881 году при раскопке гробницы фараона Рамзеса II и принцессы Нси Хонсу нашли несколько засушенных бутонов голубого лотоса, которые пролежали в земле 3000 лет и сохранили цвет. Среди ослепительных богатств гробницы наибольшее впечатление произвели эти цветы. Простой букетик затмил блеск роскош и изящество древнеегипетских изделий. Так обо магическая сила и обаяние цветов. В 1933 году В журналах примелькнуло сообщение о том, что в ботаническом саду Кьюблис Лондона зацвели растения индийского лотоса, возраст семян которых равнялся четырём столетиям. Когда учёные усомнились в подобном утверждении и решили проверить это на опыте, им удалось прорастить семена лотоса, возраст которых исчислялся тысячей сорока годами. Семейство лотосовых сегодня представлено всего одним родом и двумя видами: лотосом орехоносным и лотосом жёлтым. Голубой нильский лотос стал реликтом. У лотоса орехоносного цветы розовые. Этот вид произрастает в северо-восточной Австралии, на островах Малайского архипелага Филиппинских островов, в Южной Австралии, на острове Шри-Ланка, на полуостровах Индостан и Индокитай, в Китае, на Советском Дальнем Востоке, в Хабаровском и Приморском краях, а также по берегам Каспийского моря, в устье реки Куры и в дельте Волги. Второй вид лотос жёлтый распространён в южных районах Северной Америки, в Центральной Америке. Встречается также на Гавайских, больших и малых Ан틸льских островах и на острове Ямайка. Как правило, растёт он в проточных водоёмах и в заболоченных местах озёр и рек с медленным течением. В дельте Волги поселяется в Ильменях и в заливах на Взморье, а также вдоль берегов многихчисленных проток. С каждым годом, в связи с поднятием дельты и продвижением её вглубь Каспийского моря, лотос переселяется всё ниже и ниже в места с более благоприятной почвой и проточной водой, покидая прежние места обитания. Например, намного выше современных мест произрастания лотоса по течению Волги находится село Табала. Это слово означает колмыцкое название лотоса, росшего когда-то на этом месте. В годы пониженного уровня воды лотос нередко оказывался на суше, продолжая нормально развиваться. До сих пор точно неизвестно, кто и когда завёз индийский лотос в низовья Волги. Здесь, под Астраханью, он нашёл вторую родину. В устье Волги возникло множество лиманов и озер, где вода прогревается, как в тропиках, что и способствует его благодатному расселению. В дельте Волги, в низовьях Куры и Аракса, растет орехоносный Каспийский лотос, а в бассейне реки Уссури, Амура и в озере Лебяжьем дальневосточный лотос Комарова. Они представляют, как научную ценность как реликтовый тропический вид и как высокодекоративные пищевые и кормовые растения. Сельское население Китая, Индии и Японии до сих пор использует семена и корневища лотоса для изготовления муки и получения крахмала, сахара и масла. Из корневищ нередко варят суп или готовят их в качестве гарнира. Рассказывают, что среди кондитерских изделий в Китае славятся нарезанные мелкими ломтиками засахаренные корневища лотоса, напоминающие по вкусу мармелад. Цветки лотоса исключительно красивые. Крупные, диаметром до 30 см, высоко поднятые над водой. Имеются культурные формы с белыми цветами, которые разводятся во многих оранжереях и ботанических садах. Цветы обладают очень приятным коричневым запахом.